Дверь была не заперта, хозяин просто толкнул ее плечом. Тут чай пью, сказал он, кивнув на разбросанные по полу подушки. Вошли в следующую дверь. Тут кушаю, когда гости. Но разглядеть что-либо в кромешной тьме, даже с Йоруме, было трудно. Агасым вел дальше, по тесному коридору, куда выходили еще какие-то двери. Тут кушаю, когда один, тут думаю, тут сплю, тут ничего не делаю, так просто комната. А тут. Ты жить будешь. Опять толкнув створку плечом, он вошел в темное помещение, но Фандорина внутрь не пустил. Очень прошу, не входи такой грязный. Ты на шайтан похож. Одежда снимай, во дворе бочка для мусор, туда кидай. Ираст Петрович разделся. Смокинг, брюки, рубашка, все задубело от подсохшей грязи. Запаха Фандорин уже не чувствовал, привык. Даже нижнее белье было черным. Когда он вернулся со двора, избавившись от испорченной одежды, в комнате горела керосиновая лампа. Масса лежал на кашме под стенным ковром, сплошь увешенным разнообразным оружием. «Э, голы совсем!» — удивился косым фондоринскому виду. Теперь вблизи и при свете, наконец, можно было как следует рассмотреть Бакинского портоса. Наверное, ему было лет тридцать или немногим больше, но очень крупные мужчины всегда кажутся старше своего возраста. Лицо мясистое, большеносое и толстогубое, очень смуглое. Усы и брови не просто черные, а будто смазанные дегтем. Когда Гасым снял папаху, чтобы вытереть пот с бритой головы, она тоже оказалась черной от густо лезущей щетины. Черный был и весь наряд Гочи. Даже костяные верхушки газырей зачернены. Гасым тоже разглядывал лицо Ираста Петровича, но недолго. «Черный весь, а одни глаза видно. Завтра тебя смотреть буду». На тряпка, нефть вытирай. На халат, старый, не жалко. Я пошел. За доктор пошел. Что за врач хороший? не Небось, не русский. Настоящий ты биб. Люди не режет и язык болтать не будет. Убедившись, что масса дышит и что пульс хоть слаб, но непрерывисто, Раст Петрович занялся гигиеной. Не менее получаса он оттирал кожу ветошью. Чисто не стало, но по крайней мере вернулся в европеоидную расу. Хуже было с волосами. Импозантные седины, снежные, с голубоватым отливом, превратились в слипшуюся паклю. Неясно было, удастся ли волосы вообще когда-нибудь отмыть. Усы торчали, будто нафиксатуренные. Увы, лучшего результата в данных условиях достичь было невозможно. Халат, полученный от хозяина дома, можно было назвать старым только из вежливости. Весь драный, торчащий из дырок ватой, он подошел бы разве что Плюшкину. Хорошо, что в комнате не имелось зеркала. Это ладно. Но что делать дальше? Не зря ли я послушался Гасыма. Однако он прав, руки не успокоится, пока не доведет дело до конца. Пусть считает, что мы оба мертвы. Раздумьем положил конец стук в дверь. Послышались два голоса. Один густой, знакомый, другой старческий и жидкий. Говорили по -тюркски. Вошел сутулый человечек в белой челме, С длинной заплетенной в косицу бороденкой. Был он в халате не намного лучшим, чем Фандоринский, засалином, латаном. У Ираста Петровича сжалось сердце, когда старик почесал себе щеку грязной рукой с обкусанными ногтями. Ни за что на свете нельзя было подпускать этого шарлатана к раненому. Старикашка скользнул равнодушным взглядом по Фандорину и не поздоровался, а только шмыгнул носом. Но когда увидел бледного человека, неподвижно лежащего на спине, Выцветшие глазки вспыхнули, а ладони азартно потерли одна другую. Яраст Петрович понял — это настоящий лекарь. Тот, кто так любит свое ремесло, не может быть шарлатаном. Очень ловко и быстро ты бип обнажил раненого до пояса. Несколько раз коснулся пальцами ран, легко, словно играл фортепианный этюд. Что-то сказал. Фандорин понял только слово «маузер». Гасым почтительно ответил. Потом перевел. «Муалим говорит, хорошо, что Маузер. Пуля маленький, насквозь пробивает». Но он даже не посмотрел, прошла ли она на вылет. «Муалим, не надо смотреть. Это русский доктор смотрит». Лекарь достал какую-то скляночку, открыл. Неприятно и резко запахло. Облизнул сомнительной чистоты палец. Сунул в склянку. Помазал раны. Тем временем Гасым, с интересом наблюдавший за этими манипуляциями, делился с Растом Петровичем своими соображениями по поводу достоинств и недостатков разных марок огнестрельного оружия. «Армяне мелкие, быстрые, всюду поспеть хотят. Потому Маузер любят. Пив, пив, пив, Как сорока, да? Туда клюнул, сюда клюнул, а убить не убил. Я кольт люблю!» Он достал и показал длинноствольный револьвер 45-го калибра. «Патрон, как слива!» Бах! Кто стоял, лег, больше стоять не будет. Спроси, как ты Бип собирается его лечить, перебил Фандорин, и главное, надежда есть. Продолжая обрабатывать раны, ты Бип певуче что-то сказал. Вид у него был довольный, даже блаженный. Значит, все не так плохо, подумал Раст Петрович. Муалим говорит, наверное, помрет, но это как Аллах решит. Может, и не помрет. Много спать надо. Если все время спать, может, живой будет. Если не спать, если как это, один бог, другой бог, ворочится. Да, кричать будет. Это плохо, помрет. Лекарь достал из сумки какой-то жгут, черкнул спичкой, поджег. Желто-бурый кончик затлел, задымился. Вот это поднос надо. Тогда все время спит, перевел Гасым. Фандорин нагнулся, понюхал. Что-то на основе опиума. Не опасно? Он говорит дурак, все опасно! Даже вода пить, если мера не знает. Тут ты Биб встал. Приподнял Мася одно веко, другое. Зачем-то плюнул раненому в середину лба, растер пальцем. Зачем это? Колдует немножко. На этом лечение закончилось. Старичок снова посмотрел на Эраста Петровича. С сказал что-то Гасыму. Тот тоже засмеялся, вежливо прикрыв усище ладонью. Муалим спрашивает, почему Акбаш грязный такой? Говорит, надо баня ходить. Правильно говорит, утром баня пойдем. Что такое Акбаш? Белый голова, хорошо назвал. Я тебя тоже так звать буду.